3 Вулли Кориандр в полголоса восхитился Вулли Пока дача показывал Билли, как надлежащим образом помешивать соус, Вули решил расставить специи в алфавитном порядке и довольно скоро обнаружил, как много специй начинаются с буквы К. Во всем ящике нашлась только одна баночка на А а что чтобы это ни было. За асофетидой шли две специи на «Б» — базилик и бадьян. Потом несколько других, но стоило Вули дойти до буквы «К» и стало казаться, что они никогда не кончатся. Пока что он обнаружил кардамон, каенский перец, корицу, кумин, куркуму, кунжут и теперь вот кориандр. Такое не может не вызывать подозрений. «Возможно, — подумал Вули, — возможно, тут тоже что со словами-вопросами». Когда-то в древности кому-то должно быть показалось, что именно на букву «К» хорошо называть еще и специи. Или, может, все дело в какой-то древней стране, стране, где буква «К» имела власть над остальным алфавитом. Вдруг Вулли будто даже вспомнил, как им на уроке истории рассказывали, что давным-давно существовала некая «дорога специй» — долгий и изнурительный путь, который купцам приходилось проделывать, чтобы доставить пряности Востока на кухни Запада. Вспомнил даже карту со стрелочкой. Стрелочка перегибалась через всю пустыню Гобби и все Гималаи и приземлялась в Венеции или в каком-нибудь таком же месте. Догадка о том, что специи на К пришли к нам с другого конца света, показалась Вули вполне правдоподобной, поскольку он не знал на вкус и половины из них. Он, конечно же, знал корицу. Честно говоря, это был один из его любимых вкусов. Мало того, что ее добавляют в яблочные и тыквенные пироги, но булочки с корицей без нее просто невозможны. Но кардамон, кумин, кориандр в звучании этих таинственных слов точно было что-то восточное. Ага, сказал Вули, обнаружив баночку карри, спрятавшуюся в предпоследнем ряду с розмарином. Потому что Карри, без всяких сомнений, был вкусом востока. Чуть раздвинув банки, Вули поставил Карри рядом с кардамоном. Затем перевел взгляд на самый последний ряд, провел пальцами по этикеткам. Фенхель и шалфей. И... А ты что здесь делаешь? Спросил он одну из баночек. Но не успел он ответить на свой же вопрос, как Дачес задал другой. Куда он делся? Оторвав взгляд от специй, Вули увидел Дачеса. Он стоял в дверях, уперев руки в бока. А Билли нигде не было. Стоит мне на минуту отвернуться, а он уже дезертировал. И правда, — подумал Вули, Билли ушел с кухни, хотя Дачис оставил его ответственным за соус. «Только не говори, что он пошел к этим дурацким часам», — сказал Дачис. «Давай я схожу, посмотрю». Вулли бесшумно прошел по коридору и заглянул в гостиную. Билли действительно стоял у дедушкиных часов. Утром, когда Билли спросил, когда придет Эмит, Дачис с полной уверенностью ответил, что тот будет к ужину, который подадут ровно в восемь. Раньше бы Билли стал сверять время по своим армейским часам, но часы в поезде раздавил Эммет, так что Билли в самом деле не оставалось ничего, кроме как периодически заходить в гостиную, где теперь стрелки дедушкиных часов четко показывали 7.42. Вулли на цыпочках пошел обратно на кухню, чтобы объяснить это Дачесу, как вдруг зазвонил телефон. «Телефон!» — воскликнул Вулли, никому не обращаясь. «Может, это Эммет?» Быстро свернув к кабинету Дениса, Вули в момент обогнул стол и снял трубку на третьем звонке. «Привет, привет», — сказал он с улыбкой. Сначала на приветствие Вулли ответили молчанием, потом вопросом, и задал его голос, для описания которого больше всего подходило слово «заостренный». «Кто это?» — хотела знать женщина на другом конце провода. «Это ты, Уоллес?» Вули повесил трубку. Секунду он смотрел на телефон, потом снял трубку с рычага и бросил на стол. В игре «В сломанный телефон» Вули особенно нравилось, что фраза на конце провода могла быть совершенно не похожа на ту, что была в начале. В ней появлялась тайна, что-то неожиданное или забавное. Но когда кто-то вроде его сестры Кейтлин говорил в настоящий телефон, никакой тайны, неожиданности или забавы в этом и близко не было. И фраза на конце провода оставалась такой же неприятно острой, как и в начале. Трубка на столе начала гудеть, как комар ночью в спальне. Вули смахнул ее в ящик и задвинул его, насколько получилось из-за шнура. «Кто звонил?» — спросил Дачес, когда Вули вернулся на кухню. Ошиблись номером. Билли, надеявшийся, что звонил Эмит, встревоженно посмотрел на Дачеса. «Почти восемь», — сказал он. «Правда?» сказал дачис так, словно часом больше, часом меньше, разницы никакой. «Как дела с соусом?» — спросил Вулли в надежде сменить тему. Дачис протянул Билли ложку. «Не хочешь попробовать?» Помедлив, Билли взял ложку и макнул ее в сковородку. «Горячий», — предупредил Вули. Билли кивнул и осторожно подул на соус. Когда он засунул ложку в рот, Вули с Датчисом одновременно придвинулись к нему, с нетерпением ожидая вердикта. Но тут в дверь позвонили. Все переглянулись. Дачес и Билли рванули с места, как ужаленные. Один по коридору, второй через столовую. Вулли посмотрел на них и улыбнулся, но затем тревожная мысль посетила его. Что если это как с котом Шрёдингера? Что если звонок в дверь породил две возможные реальности? И в той, где дверь открывает Билли, на пороге стоит Эмит, а в той, где дверь открывает Дачес, за ней торговый представитель. Иулли поспешил к двери в состоянии повышенной тревожности и неопределенности. Дачес Когда в монастырь святого Ника приезжали новые мальчики, сестра Агнеса всегда назначала им какую-нибудь работу. «Когда нас просят обратиться к тому, что перед нами, мы меньше беспокоимся о том, чего перед нами нет», — говорила она. Как только они, ошарашенные, появлялись в дверях, Смущенные, как правило, готовые вот-вот разрыдаться, она отправляла их в столовую расставлять посуду перед обедом. Столы накрыты, и она отправляет их в церковь, раскладывать псалтыри по скамьям. Псалтыри разложены, и их посылают собирать полотенца, складывать простыни, сгребать листья. И так пока новенькие не перестают быть новенькими. Так я и поступил с пацаном. Почему? Потому что завтрак еще не кончился, а он уже спрашивает, когда приедет его брат. Я лично Эмита до обеда не ждал. Зная Милу, до двух ночи он был по уши занят. Предположим, он проспит до одиннадцати и потом понежится под одеялом. Тогда до Хастингса на Гудзоне он доберется примерно к двум часам дня. Это самое раннее. Чтобы не рисковать, я сказал Билли, что Эмит будет к ужину. В котором часу ужин? Восемь? Восемь ровно? Спросил Улли. Ровно, подтвердил я. Билли кивнул. Сказал, что сейчас вернется, навестил часы в гостиной и сообщил нам, что время две минуты одиннадцатого. Подтекст яснее некуда. Между сейчас и обещанным возвращением брата было пятьсот девяносто восемь минут. И Билли собирался считать каждую. Так что, когда после завтрака Вулли взялся за посуду, я попросил Билли мне помочь. Сначала я повел его в кладовую с бельем. Там мы нашли отличную скатерть и расстелили ее на обеденном столе заботливо проследив за тем, чтобы с каждой стороны она свисала одинаково. Выложили салфетки перед четырьмя стульями. На каждой свой вышитый цветок. Затем мы повернулись к серванту, и Билли сказал, что он заперт, а я ответил, что ключи редко кладут далеко от скважин, и запустил руку в супницу. Вуаля! Дверцы серванта отворились и на стол опустились чудесные фарфоровые блюда для закусок, главного блюда и десерта, а еще хрустальные бокалы для воды и вина а также два канделябра и плоская черная коробочка с фамильным серебром. Объяснив Билли, как разложить приборы, я подумал, что потом за ним придется все переделывать. Но оказалось, что столы Билли сервируют как дышит. Каждую вилку, каждый нож и ложку он выкладывал словно по линейке и компасу. Мы отошли от стола полюбоваться результатом, и Билли спросил, у нас что, сегодня будет особенный ужин? Определенно. Почему он будет особенным, дачес? В честь воссоединения, Билли, воссоединения четырех мушкетеров. На это пацан широко улыбнулся, но тут же наморщил лоб. На лице у Билли Уотсона ни улыбка, ни хмурый вид не задерживались дольше, чем на минуту. «Если это особенный ужин, то что мы будем есть?» «Отличный вопрос. По просьбе некоего Вулли Мартина, у нас на столе будет кое-что, известное под названием фетучини Миамора. А уж особеннее этого блюда, друг мой, не бывает ничего». Под мою диктовку Билли внес в список покупок все нужные ингредиенты, и мы отправились на Артур-Авеню на скорости 300 вопросов в час. «А что такое Артур-Авеню, Дачас? Главная улица в итальянском районе Бронкса, Билли. Что такое итальянский район? Там, где живут итальянцы. Почему все итальянцы живут в одном месте? Чтобы совать носы в дела друг друга. Дачас, что такое Тратория? Кто такое Чичерона? Что такое Артишок? А панчета? А тирамису? Мы вернулись несколько часов спустя, но готовить было еще слишком рано, так что, успев убедиться, что с математикой убили все в полном порядке, я отвел его в кабинет зятя Вулли, чтобы произвести кое-какие расчеты. Усадив его за стол и снабдив блокнотом с карандашом, я лег на ковер и перечислил все траты, которые накопились у нас с Вулли после отъезда из монастыря. Шесть баков топлива. Два номера и еда в Хауард Джонсоне, кровати и полотенца в отеле Sunshine, счеты из кафе на Второй авеню. На всякий случай велел ему добавить еще 20 долларов на будущие расходы, затем подсчитать итоговую сумму и записать под заголовком производственные затраты. Когда заберем деньги в Ули из Одерондокских гор, мы компенсируем Эмиту эти расходы, прежде чем приступим к дележке. В отдельную колонку под заголовком «Личные расходы» я попросил Билли включить междугородный звонок в Салину. 10 баксов для Берни в отеле «Саншайн», бутылку виски для «Фицы», шампанское и чудное время у «Мобель», а также чаевые для швейцара из Empire Стейт Билдинг». Потому что хоть эти расходы и сыграли свою роль в исполнении нашего общего замысла, я решил, что покрыть их нужно из моей части. В последний момент вспомнил о расходах на Артур-Авеню. Вы, может, станете утверждать, что их нужно включить в производственные затраты, раз есть мы будем вместе. Но я подумал, ой, да бога ради, и велел Билли записать их в мою колонку. Сегодня ужинаем за мой счет. Как только Билли все посчитал и перепроверил суммы, я предложил ему взять чистый лист и переписать обе колонки. Вели я такое какому-нибудь другому ребенку, он бы захотел узнать, зачем нужно опять делать то же самое. Но не Билли. Аккуратность и чистоплотность были у него в крови, так что он достал новый лист и скопировал написанное с той же точностью, с какой выкладывал ножи и вилки. Закончив, Билли трижды кивнул, словно согласовал документ и поставил печать. И тут же наморщил лоб. «Дачас, а ему не нужно название? Какое тебе нравится?» Билли ненадолго задумался, покусывая кончик карандаша, затем написал его большими буквами и прочел. «Эскапада». Каково, а? Отчет о расходах был завершен в седьмом часу. Время начинать готовку. Выложив все ингредиенты, я стал учить Билли всему, чему Лу, шеф из Лионелла, научил меня. Для начала, как приготовить классический томатный соус из консервированных томатов и софрита. Да, Часа, что такое софрита? Поставив соус на плиту, я показал Билли, как надлежащим образом резать бекон и лук. Достал сотейник и показал, как надлежащим образом посеровать их с лавровыми листьями. Как томить их в белом вине с орегано и красным перцем. И, наконец, как подмешать к ним томатный соус, ровно стакан и не чайной ложкой больше. «Теперь важно не оставлять его без присмотра», — объяснил я Билли. «Я отойду в уборную, так что постой здесь, никуда не уходи и время от времени помешивай, хорошо?» «Хорошо, дачес». Я передал Билли ложку, вышел из комнаты и направился в кабинет Дениса. Когда я сказал, что не жду Эмита раньше двух, я думал, что уж к шести-то он будет точно. Поэтому, неслышно прикрыв за собой дверь, я набрал номер «Мобель». Ответа ждал 20 гудков, но, немало выслушав о том, как невежливо звонить кому-то, когда кто-то принимает ванну, я получил от «Мобель» самую полную информацию. «Ой-ой», — сказал я, повесив трубку. Один расчет я сделал с помощью Билли. А этим теперь занялся сам. Эмит и так был рассержен из-за студии Бекера, и я надеялся возместить это ночью с Милой. Но все, очевидно, пошло не по плану. Откуда мне было знать, что лекарство Вули такое сильное? И в довершении ко всему я забыл оставить адрес. Да, подумал я, вероятность того, что Эмит придет в дурном настроении, весьма высока, если, конечно, он вообще нас найдет. Вернувшись на кухню, увидел, что Вули уставился на специи, а за соусом никто не смотрит. С этого момента события начали набирать обороты. Сначала Вулли пошел на разведку, потом зазвонил телефон и появился Билли. Потом вернулся Вулли и сказал, что ошиблись номером, а Билли объявил, что уже почти восемь, и в дверь позвонили. «Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста», подумал я и бросился к двери. Сердце колотилось. Билли наступал на пятки, я рванул дверь. И за ней в чистой одежде стоял Эмит, и вид у него был лишь слегка потрепанный. Не успел никто ничего сказать, как часы в гостиной стали отсчитывать восемь. Повернувшись к Билли, я развел руками и сказал, «А я что говорил?» Эмит Когда Эмит перешел в последний класс, мистер Никерсон, их новый учитель математики, рассказал им про парадокс Зенона. Он рассказал, что древнегреческий философ по имени Зенон утверждал, чтобы пройти из точки А в точку Б, сначала нужно пройти половину пути. Но чтобы пройти половину пути до точки Б, необходимо сначала преодолеть дистанцию, равную половине этой, и еще половину этой новой, и так далее. Если сложить все половины половин, которые необходимо пройти, неизбежно последует вывод, преодолеть расстояние от одной точки до другой невозможно. Мистер Никерсон сказал, что этот пример идеально иллюстрирует понятие парадоксального мышления. Эмит подумал, что этот пример идеально иллюстрирует, почему школа – это пустая трата времени. Подумать только, сколько мыслительной энергии израсходовали сначала на то, чтобы сформулировать этот парадокс, а потом на то, чтобы передавать его из поколения в поколение, переводить на разные языки и в конце концов нацарапать на школьной доске в Соединенных Штатах Америки, в 1952 году, через пять лет после того, как Чак Йегер преодолел звуковой барьер над пустыней Махави, Эмит сидел на галерке, но мистер Никерсон, видимо, все равно заметил скептическое выражение его лица и после урока попросил задержаться. «Просто хотел убедиться, что ты понял суть слов Зенона». «Я понял», — ответил Эмит. «И что ты думаешь?» Эмит перевел взгляд на окно, не зная, как лучше высказать свои мысли. Не стесняйся, подбадривал его мистер Никерсон. Мне хочется услышать твое мнение. Ну хорошо, подумал Эмит. Мне кажется, это слишком длинное и запутанное доказательство того, что мой шестилетний братишка опровергнет за две секунды и один шаг. Мистера Никерсон, казалось, несколько не смутили слова Эмита. Напротив, он энергично закивал, как будто Эмит подошел к открытию, равному по значению, открытию Зенона. Если я правильно понимаю, Эмит. Ты хочешь сказать, что Зенон развивает свою теорию исключительно ради самой теории, не заботясь об ее практической ценности. И ты не единственный, кто это отметил. Вообще, для этой дисциплины существует даже слово, настолько же старое, как Зенон, «софистика», от греческого «софист», так называли учителей философии и риторики, которые передавали своим ученикам умение выстраивать аргументы, остроумные, убедительные, но не всегда основанные на реальности. Мистер Никерсон даже написал это слово на доске, прямо под рисунком, изображающим бесконечно делящийся отрезок пути от А до Б. «Час от часу не легче», — подумал эмит «Древние пронесли через века не только учение Зенона, но и специальное слово для обозначения дисциплины, которая учит бессмыслицы так, будто это нечто осмысленное». Так, во всяком случае, думал Эмит тогда, в кабинете мистера Никерсона. А сейчас, петляя по улочкам Гастингса на Гудзоне, по обеим сторонам, обсаженным деревьями, он думал, что, возможно, Зенон не был таким уж сумасшедшим. Когда Эмит пришел в себя этим утром, ему казалось, что он плывет, словно его в теплый солнечный день уносят течением широкой реки. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит под одеялом в незнакомой кровати. На прикроватном столике стояла лампа с красным абажуром, и свет от нее окрашивал комнату в розовый. Но ни свет, ни кровать не были достаточно мягкими, чтобы приглушить его головную боль. Эмит со стоном попытался подняться, но услышал торопливые шаги босых ног и почувствовал осторожное, но настойчивое прикосновение ладони к груди. «Тише, не вставай пока». Хотя теперь девушка была в простой белой блузе и с забранными волосами, Эмит узнал в ней ту, что лежала прошлой ночью в пеньюаре на том же месте, где сейчас лежит он. Повернувшись к коридору, Мила крикнула «Он проснулся!» и через секунду в дверях появилась Мобель в необъятном домашнем платье в цветочек. «В самом деле…» Эмит снова попытался сесть, на этот раз с большим успехом. Но стоило ему приподняться, как покрывало сползло с груди, и он понял, что голый. «Моя одежда», — сказал он. «Думаешь, я позволила бы положить тебя на одну из моих кроватей в этих грязных шмотках?» — сказала Мобель. «Где они?» «Ждут тебя вон там, на комоде. А теперь давай-ка, вылезай из постели и приходи есть». Мобель повернулась к миле. «Пойдем, дорогая, твое дежурство кончилось». Когда дверь за ними закрылась... Эмит откинул покрывало и осторожно поднялся, чувствуя, что на ногах держится не твердо. Подошел к комоду и удивился тому, что вещи его выстираны и аккуратно сложены в стопку. Поверх свернутый улиткой ремень. Застегивая рубашку, Эмит поближе рассмотрел картину, которую заметил прошлым вечером. Оказалось, мачта накренилась не потому, что корабль идет против сильного ветра, а потому что он натолкнулся на камни. Одни матросы висят на такелаже. Другие дерутся за место в шлюпке, а на волнах качается человек. Его вот-вот разобьет о камне или унесет в море. Как без конца говорит Дачас, в точку. Выйдя из спальни, Эмит сразу повернул налево, намеренно не глядя на длинный до вокружения ряд дверей. В зале Мобель сидела на кресле с высокой спинкой. Мила стояла рядом. На кофейном столике тарелка с бисквитом и кофейник. Плюхнувшись на диван, Эмит потер глаза. Мобель указала на розовую грелку на тарелке рядом с кофейником. Там лед, если любишь такое. Нет, спасибо. Мобель кивнула. Тоже никогда не понимала, в чем прелесть. После веселой ночки мне на лед даже смотреть не хочется. Веселая ночка, да, подумал Эмит, покачав головой. Что случилось? Они приготовили для тебя особенный коктейль, ответила мила с озорной улыбкой. Мобель скривилась. «Никакого коктейля не было, Мила, и никакого они тоже. Просто Дачес, как всегда, намудрил». «Дачес?» — переспросил Эммет. Мобель показала на Милу. «Хотел сделать тебе подарочек, по случаю окончания срока в колонии, но он переживал, что ты перенервничаешь. Ты же, как-никак, христианин и девственник. Нет ничего плохого в том, чтобы быть христианином или девственником», — с сочувствием сказала Мила. «Я в этом не уверена», — сказала Мобель. «Чтобы задать настрой, я должна была предложить тост, а дачес подмешать тебе в бокал что-то расслабляющее, но это что-то, видимо, оказалось сильнее, чем он думал, и стоило только нам привести тебя в комнату, милы, ты дважды крутанулся, и, баюшки, бою, верно, дорогая?» «Повезло, что ты приземлился ко мне на колени», — подмигнула она. Обе, кажется, считали забавным такой поворот событий. Эммет заскрежетал зубами. «Ой, только не надо на нас злиться», — сказала Мобель. Если я и злюсь, то не на вас. Тогда не злись на Дачеса. Он не хотел ничего плохого, сказала Мила. Он только хотел, чтобы ты повеселился. Это точно, сказала Мобель. И за его же счет. Эмит не стал говорить, что деньги за предполагаемое веселье, равно как и за вчерашнее шампанское, Дачес взял из его кармана. Еще в детстве Дачес всегда старался, чтобы всем было весело, сказала Мила. Как бы то ни было, начала Мобель. Он просил сказать тебе, что они с твоим братом и тем вторым другом. Вулли, подсказала Мила. Да, Вулли, они втроем ждут тебя у его сестры, но сначала тебе нужно поесть. Эмит снова потер глаза: Не уверен, что хочу есть. Мобель нахмурилась. Мила склонилась к нему и еле слышно сказала: Мобель редко кому подает завтрак. Абсолютно верно, дорогуша. Чашка кофе и кусок бисквита, на которые Эмит согласился из вежливости. Напомнили ему, что в каждом втором случае манеры придуманы для твоего же блага, потому что, как оказалось, ему не хватало именно кофе и бисквита. Настолько, что он, не раздумывая, согласился на добавку. Пока Эмит ел, он попросил женщин рассказать, как получилось, что они знали дачица еще мальчиком. «Его отец здесь работал», — ответила Мила. «Я думал, он был актером». «Был он актером, был», — сказала Мобель. А когда никакую работу на сцене не давали, исполнял роль официанта или метродотеля. Но после войны пришлось несколько месяцев отыгрывать ведущего у нас в цирке. Да он, думаю, какую угодно роль мог сыграть. Но чаще всего играл своего же злейшего врага. В каком смысле? А бояшка Гарри был падок на спиртное. Три минуты болтовни и работа у него в кармане. Но вот прошло пять, и он рвет карман горлышком бутылки. «А пока он работал на арене, Дачас оставался с нами», — вставила Мила. «Он приводил сюда дачаса? несколько ошеломленно спросил Эмит. «Приводил», — сказала Мобель. Ему тогда было, наверное, лет одиннадцать. Пока отец был внизу, дачас подрабатывал в гостиной, забирал шляпы у посетителей, наполнял бокалы. Хорошие деньги зарабатывал. Ничего ему, конечно, из них не доставалось. Эмит огляделся и попытался представить, как одиннадцатилетний дачес забирает шляпы и подливает напитки гостям дома терпимости. Тогда все было по-другому. Мобель проследила за его взглядом. Тогда субботним вечером в цирке места были только стоячие, а тут наверху у нас работало 10 девочек. И заходили не одни только матросики, мы принимали общество. «Даже мэр приходил», — сказала Мила. «А что потом?» Мобель пожала плечами. Те времена прошли, сменилась аудитория, сменились вкусы. Она с легкой ностальгией оглядела комнату. Я думала, нас разорит война, а в итоге нас разорили пригороды. Около полудня Эмит собрался уходить. Мила поцеловала его в щеку, Мобель пожала руку, сам он поблагодарил их за чистую одежду, завтрак и доброту. Мне бы только адрес, и я сразу уйду. Мобель взглянула на Эмита. Какой адрес? Адрес сестры Вулли. Откуда мне его знать? Разве дача с вам его не оставил? Мне он его не оставлял, а тебе, дорогая, мила покачала головой. Эмит закрыл глаза. Может, посмотрим в телефонном справочнике, бодро предложила Мила. Обе посмотрели на Эмита. Я не знаю фамилии ее мужа. Ну тогда тебе чертовски не повезло. Ма, с упреком сказала ей Мила. Мобель на мгновение отвела взгляд. «Этот твой друг, Вулли. Что он такое?» «Он из Нью-Йорка. Это мы поняли. Округ какой?» Эмит взглянул на нее непонимающе. «Какой район? Бруклин, Квинс, Манхэттен?» «Манхэттен. Ну, хоть что-то. В какую школу ходил, знаешь?» «Он был в школе-пансионе. Святого Георгия. Павла. Марка». «Он католик», — сказала Мила. Мобель закатила глаза. «Дорогая, эти школы не для католиков, а не для белых англосаксонских протестантов». Но только для богатеньких. Уж я их на своем веку повидала более чем достаточно. И ставлю на синий свитер, что твой вулли из верхнего цайда В какой из них он был? Святого Георгия, Павла или Марка? Во всех. Во всех? Когда Эммет объяснил, что из двух вулли выгнали, Мобель затряслась от смеха. «Ну и ну», — сказала она наконец. «Семья у тебя должна быть ничего себе старая, чтобы, вылетев из одной из этих школ, попасть в другую». Но вылететь из двух и попасть в третью? Да тут надо было приплыть на флауре. И как по-настоящему зовут этого твоего Вули? Волк от Мартин. Да кто бы сомневался. Мила, сходи-ка в мой кабинет и принеси черную книжку из ящика в столе. Когда Мила вернулась, Эмит ожидал увидеть у нее в руках маленькую записную книжку. Но она несла огромный черный фолиант с темно-красными буквами на обложке. «Светский альманах», — пояснила Мобель. Там есть все. Все? Спросил Эмит. Ну, из моих никого. Относительно светского альманаха я была на, под, сзади и спереди, но внутри никогда. Он создан для других всех. Давай, двигайся, Спенсер Трейси. Мобель села на диван. Подушки просели чуть не на ладонь. Судя по обложке, в руках у нее было издание 51-го года. Он устарел, сказал Эмит. Мобель хмуро посмотрела на него. «Думаешь, легко такой раздобыть?» «Он не знает», — сказала Мила. «Оно и видно. Слушай, если бы ты искал какого-нибудь итальянца или поляка, у которого бабушка приплыла через Элис, так для него не было бы никакой такой книги. А если бы и была, проблема в том, что такие, как он, меняют имена и адреса, как перчатки. Для того и приезжают в Америку, выбраться из колеи, которую накатали для них предки». Мобель с почтительностью дотронулась до книги. Но у этих не меняется ничего и никогда. Ни имена, ни адреса, а вообще ничего. В этом и есть вся их суть. Пять минут ушло у Мобель, чтобы найти нужное. Вулли был еще слишком молод, чтобы иметь в альманахе собственную статью. Но упоминался как один из троих детей, миссис Ричард Коп в девичестве Волкот, Вдовы Томаса Мартина. Участницы клуба Колони и организации «Дочери американской революции». Ранее Манхэттен, в настоящее время Палм-Бич. Обе ее дочери, Кейтлин и Сара, состоят в браке и указаны под фамилиями супругов. Мистер и миссис Льюис Уилкокс из Мористауна, штат Нью-Джерси, и мистер и миссис Деннис Уитни из Гастингса на Гудзоне, штат Нью-Йорк. Дачес не сказал, какой из сестер они поедут. «На поезд тебе садиться на Манхэттене, так что все равно придется возвращаться туда», — сказала Мобель. «На твоем месте я бы начала с Сары, Гастингс на Гудзоне ближе и уж хотя бы не в Нью-Джерси». Когда Эмит вышел от Мобель, часы показывали уже половину первого. Чтобы не терять времени, он поймал такси, но когда попросил отвезти его на вокзал на Манхэттене, водитель спросил, на который. «На Манхэттене не один вокзал?» «Два, парень, пенсильванский и центральный, тебе какой?» «Какой из них больше?» «Один больше другого». Про центральный вокзал Эммет никогда не слышал, но помнил, как нищий в Льюисе говорил, что Пенсильванский самый большой в стране. «Пенсильванский», — сказал он. Когда они приехали, Эммет решил, что выбрал правильно, потому что фасад станции украшали мраморные колонны на четыре этажа, возвышавшиеся на Довеню, а внутри, под высоченным стеклянным потолком, грандиозные пространства и легионы пассажиров. Но на стойке информации выяснилось, что с пенсильванского вокзала поезда до Гастингса на Гудзоне не ходят. Так что вместо того, чтобы поехать к Саре, Эмит сел на поезд до Мористауна, штат Нью-Джерси, отправляющийся без пяти два. Приехав по полученному от Мобель адресу, Эммит попросил таксиста подождать и постучал в дверь. Открывшая ее женщина вполне дружелюбно сказала, что она действительно Кейтлин Уилкокс. Но стоило Эмиту спросить, не у нее ли сейчас Вулли, она рассердилась. «И почему вдруг всем надо знать, здесь мой брат Вулли или нет? С чего ему здесь быть? Что вообще происходит? Ты заодно с той девчонкой? Что вы задумали? Кто вы такие?» Эмит припустил обратно к такси, а она все стояла на пороге и кричала ему вслед. Итак, обратно на станцию Мористаун, где эмит сел на поезд до Пенсильванского вокзала, отбывающий в 4.20, потом такси до Центрального, где, как оказалось, тоже были и мраморные колонны, и легионы пассажиров, и высокий стеклянный потолок. Там Эммит прождал полчаса и в четверть седьмого сел на поезд до Гастингса на Гудзоне. Прибыл в начале восьмого и сел в четвертое такси за день. Через 10 минут Эмит увидел, что счетчик подползает к 2 долларам, и вдруг понял, что вполне возможно, на проезд ему не хватит. Заглянув в кошелек, убедился, что после нескольких поездов и такси у него осталось 2 доллара. «Вы не могли бы остановиться?» Водитель недоуменно посмотрел на него в зеркало заднего вида и съехал на обочину дороги, усаженной по краям деревьями. Показав кошелек, Эмит объяснил, что у него осталось ровно столько, сколько показывает счетчик. Нет денег, нет такси. Эмит согласно кивнул, отдал водителю 2 доллара, поблагодарил за поездку и вылез из машины. К счастью, таксисту хватило великодушия подсказать Эмиту дорогу. Примерно две мили вперед, потом поворот направо, на форест, еще миля и налево на Стипл Чейс Роуд. Таксист уехал, а Эмит пошел вперед, поглощенный мыслями о Зинуновском проклятии бесконечно дробящихся дорог. От одного до другого берега Америки 3000 миль, думал он. Пять дней назад они сбили, отправляясь в путь, собирались проехать 1500 миль на запад до Калифорнии. Вместо этого они проехали 1500 миль на восток до Нью-Йорка. Этот город Эмит пересек от Таймс-сквер до Южного Манхэттена и обратно. От Бруклина до Гарлема, и когда показалось, что он наконец у цели, пришлось трижды прокатиться на поезде, четырежды на такси И вот теперь еще идти пешком. Он прямо-таки видел, как мистер Никерсон выводит график. На левом краю доски — Сан-Франциско, на правой стороне — зигзаги пути Эмита, И каждый новый отрезок короче предыдущего. Вот только столкнулся Эмит не с парадоксом Зенона, а с говорливым, бесцеремонным парадоксом без тормозов по имени Дачас. Но, несмотря на бурю негодования, Эмит понимал, что, возможно, его мотания туда-сюда, отнявшие целый день, были даже к лучшему, потому что, выйдя в полдень от Мобель, он сгорал от ярости, и, очутись тогда перед ним дачес, Эмит сделал бы из него отбивную. Однако за то время, что он проездил на поездах и такси, а также за время прогулки длиной в три мили, Эмит успел припомнить не только поводы для злости, студибекер, конверт, коктейль, но и поводы злость унять. Обещание, которое он дал Билли и сестре Агнессе заступничество Мобель и Миллы, главным же образом его отрезвляло и призывала к здравомыслию история, которую рассказал ему Фици фицу Уильямс в глухом баре за стаканом виски. Почти десять лет Эммет лелеял презрение к отцовскому безрассудству, к его упрямой верности своей аграрной мечте, нежеланию просить о помощи, наивному идеализму, который не покидал отца даже тогда, когда, по его милости, он остался без фермы и жены. Но, несмотря на все эти недостатки, Чарли Уотсон никогда не предавал Эммета, как предал дачеса Гарри Хьюит. И за что? За безделицу, за побрякушку, снятую с тела клоуна. Эммит не мог не заметить иронии в истории, рассказанной Фици. Она звучала громким и недвусмысленным упреком. Из всех знакомых Эммита в Салине именно Дачес скорее пренебрег бы правилами или правдой ради собственной выгоды. Однако в итоге из всех них только Дачес был невиновен. Только его отправили в Солину ни за что. Это Таунхаус и Вули украли машины. И это он, Эммит Уотсон, лишил человека жизни. «Разве имел он право требовать от Датчиса искупления грехов? Разве имел он право требовать этого хоть от кого-то?» Только Эмит позвонил в дом семьи Уитни, как изнутри донесся топот бегущих ног. Затем дверь распахнулась. Должно быть, в какой-то мере Эмит все же ожидал увидеть на лице Дачеса раскаяние, потому что когда он увидел, как Дачис улыбается, с торжествующим видом поворачивается к Билли, разводит руки в стороны и произносит «А я что говорил?», Эмита взяло зло. Билли, широко улыбаясь, обошел Дачуса и обнял брата, а потом его прорвало. Эмит, ты просто не поверишь, что произошло. Когда мы ушли из цирка, ты остался там с друзьями, Датчис отвез нас в Эмпайр Стейт Билдинг, чтобы найти офис профессора Абернетти. Мы на скоростном лифте поднялись на 55-й этаж, и там нашли и офис, и еще даже профессора Абернети. И он дал мне свою тетрадь, чтобы у меня были чистые страницы. И когда я рассказал ему про Улиса. Подожди. Эмит против воли улыбнулся. Билли, я с радостью все это послушаю, правда. Но сначала мне нужно поговорить с Дачесом наедине. Всего минуту, хорошо? Хорошо, Эммит, неуверенно сказал Билли. Пойдем со мной, позвал его Вули. Я как раз хотел тебе кое-что показать. Вули и Билли стали подниматься по лестнице. Эмит проводил их взглядом, и только когда они скрылись в глубине коридора, повернулся к Дачесу. Эмит видел, что Дачес хочет что-то сказать. Об этом свидетельствовало все. Как он подался вперед, как взлетели его руки, какое серьезное и решительное выражение приняло его лицо. Но Дачес не просто готовился что-то сказать. Он собирался со всей энергией пуститься в очередное объяснение. Так что прежде чем он успел сказать хоть слово, Эмит схватил его за воротник, И занес кулак. Вули. Вули уже знал, когда кто-то говорит, что хочет остаться с другим наедине, бывает непросто найти, чем себя в это время занять. Но когда Эммит попросил оставить их с дачесом, у Вули уже имелась идея. По правде говоря, он думал об этом с 7.42. «Пойдем со мной», — сказал он Билли. «Я как раз хотел тебе кое-что показать. Вули повел Билли наверх, в спальню, которая была его и не его. «Заходи, заходи», — сказал он. Когда Билли вошел в комнату, Вули прикрыл дверь, оставив только маленькую щелочку, чтобы не подслушивать, что Эмит говорит Дачесу, но услышать, когда он позовет их назад. «Чья это комната?» «Когда-то была моей», — сказал Вули с улыбкой. «Но теперь я отдал ее, чтобы малыш был рядом с моей сестрой». «А теперь у тебя комната у черной лестницы» и это гораздо более разумно сказал вули я ведь постоянно то прихожу то ухожу мне нравится этот цвет прямо как у машины эмита я то же самое подумал отдав должное выбранному сестрой оттенку голубого вули перевел взгляд на прикрытый тканью холм в середине комнаты откинув ткань он нашел нужную коробку поднял крышку вынул теннисную награду и достал коробку для сигар вот она сказал он Кровать была заставлена вещами вули, так что они сбились сели на пол. «Это коллекция?» — спросил Билли. «Да, только не как твоя из серебряных долларов или крышечек от бутылок там, в Небраске. Это не коллекция из разных видов одной вещи. Это коллекция разных вещей одного вида». Он поднял крышку и показал Билли содержимое коробки. «Видишь?» Тут всякие вещи, которые редко используются, но которые нужно бережно хранить в особом месте, чтобы точно знать, где искать, когда они вдруг понадобятся. Здесь я храню, например, папины запонки на случай, если вдруг придется надеть смокинг. А здесь немного французских франков, если вдруг отправлюсь во Францию. А это самый большой стеклянный камушек из тех, что я находил на берегу. Но вот здесь... Осторожно сдвинув в сторону старый отцовский бумажник, Вули достал с одной коробки наручные часы и передал их Билли. Циферблат черный удивился Билли. Вули кивнул. А цифры белые, вопреки всем ожиданиям, такие называют офицерскими часами. Это придумали, чтобы вражеские снайперы на поле битвы не заметили офицера по белому циферблату, когда ему нужно будет узнать время. Это часы твоего отца? Нет. Вули покачал головой. Моего дедушки. Он носил их во Франции во время Первой мировой. А потом передал брату моей мамы, Воллису. А потом дядя Воллис передал их мне в подарок на Рождество, когда я был еще младше тебя. Меня назвали Воллисом в честь него. Вули, тебя зовут Воллис? Да, верно. Совершенно верно. Поэтому они зовут тебя Вули, чтобы не путать вас с дядей, когда вы вместе? Нет. Дядя Уоллис умер много лет назад. На войне, как и мой отец. Только не на одной из мировых войн. Он умер во время гражданской войны в Испании. Почему твой дядя воевал на гражданской войне в Испании? Поспешно смахнув слезу, Уолли покачал головой. Не знаю точно. Сестра говорит, он так часто делал то, что от него ожидали, что захотел хоть раз сделать то, чего не ожидал никто. Оба посмотрели на часы. Билли бережно держал их в руках. «Видишь, секундная стрелка у них тоже есть. Только это небольшая секундная стрелка, которая обходит по кругу весь циферблат, как на твоих часах. Это маленькая стрелочка, у которой есть свой маленький циферблат. На войне очень важно помнить о секундах. Я так думаю». «Да, я тоже так думаю». Затем Билли протянул часы обратно. «Нет-нет», — сказал Вули, — «это тебе. Я достал их из коробки, потому что хотел отдать тебе». Покачав головой, Билли сказал, что это слишком ценная вещь, такие не отдают. «Но ведь это не так», — с пылом возразил Вулли. «Это ценные часы, но это не значит, что их нельзя отдать. Они ценные, это значит, что их нельзя оставить себе. Дедушка передал их дяде, а дядя передал их мне. Теперь я передаю их тебе, а однажды, много лет спустя, ты передашь их кому-нибудь еще». Может, мысль Вулли высказалась и небезупречно, но Билли его, кажется, понял. Тогда Вулли сказал ему завести часы, но сначала рассказал про их маленькую причуду. Заводить нужно один раз каждый день и строго на 14 оборотов. Если повернешь колесика только 12 раз, то они станут опаздывать на 5 минут, а после 16 оборотов спешить на 5. Но если повернуть колесика ровно 14 раз, часы будут идти точно. Билли выслушал его и шепотом отсчитывая обороты, повернул колесика 14 раз. Кое-что в улле отбили утаил. Иногда, например, когда он только приехал в школу святого Павла, он умышленно шесть дней подряд поворачивал колесико шестнадцать раз, чтобы быть на полчаса впереди всех. А бывало, что он шесть дней подряд поворачивал его двенадцать раз, чтобы остаться на полчаса позади. В обоих случаях, и после 16 оборотов, и после двенадцати, он чувствовал себя как Алиса, шагнувшая в зазеркалье, или как Певенси прошедшие через плотяной шкаф, словно очутился в мире чужом и родном одновременно. «Давай, на денег, сказал Вулли. «То есть я теперь могу их носить? Конечно, конечно, конечно, конечно, в этом весь смысл». Билли без всякой помощи надел часы на запястье. «Разве не замечательно?» — сказал Вули. Вулли хотел повторить сказанное, подчеркнуть его значимость. Но вдруг внизу раздался звук, похожий на выстрел. Посмотрев друг на друга широко раскрытыми глазами, Вулли и Билли вскочили и понеслись к двери. Дачас Эмит вернулся в плохом настроении, это ясно. Он пытался этого не показывать, такой уж он человек. Но я все равно понял, особенно когда он прервал Билли и сказал, что хочет поговорить со мной наедине. Да уж, на его месте я бы тоже хотел поговорить со мной наедине. У сестры Агнессы была еще одна любимая присказка. Мудрый сам на себя наябедничает. Конечно, она не имела в виду, что если что-то наделал, за сараем это случилось или посреди ночи, она все равно узнает. Соберет все зацепки и, сидя в своем уютном кресле, подобно Шерлоку Холмсу, методом дедукции придет к правильному выводу. Или все поймет по тому, как себя ведешь. Или сам Бог ей на ухо скажет. Откуда бы ни было, но она узнает о проступке. В этом можно не сомневаться. Так что в целях сохранения времени лучше было наябничать на себя самому. Признать, что перешел границы, выразить раскаяние и пообещать все исправить. И в идеале сказать все так, чтобы никто не успел и слова в пику вставить. Поэтому стоило только нам с Эмитом остаться наедине, я был наготове. Но у Эмита, как оказалось, имелась другая идея, даже лучше моей. Не успел я и рта раскрыть, он схватил меня за воротник, чтобы вмазать, Я закрыл глаза и приготовился к искуплению. Но ничего не произошло. Поглядев правым глазом, я увидел, как он скрипит зубами и борется с собой. «Давай», — сказал я, — «тебе станет легче, мне станет легче». Но я уже чувствовал, что хватка его слабеет. А потом он просто взял и оттолкнул меня, так что я приступил к извинениям. «Прости меня», — сказал я. И, не переводя дух, стал загибать пальцы, перечисляя допущенные оплошности. Я без спроса взял студибекер, оставил тебя в Льюисе без средств, промахнулся с Кадилаком и, кроме того, испортил тебе ночью мобель. Что тут скажешь, я действовал необдуманно, но я все возмещу. Эмит поднял руки. Я не хочу от тебя никаких возмещений, Дачес. Извинения приняты, и не будем больше об этом. Ладно, я тоже не против оставить все в прошлом, но сначала я достал из заднего кармана конверт и с некоторой торжественностью вручил его Эмиту. Облегчение читалось у него на лице. Кажется, он даже выдохнул. И в то же время я видел, что он взвешивает содержимое. «Здесь не все», — признал я. «Но у меня есть для тебя еще кое-что». Из другого кармана я достал лист с подсчетами. Эмит взял его с озадаченным видом, потом взглянул на написанное, и замешательство только усилилось. «Это почерк Билли?» «Точно подмечено. Говорю тебе, Эмит, пацан дружит с цифрами». Я встал рядом с Эмитом и показал на списке. «Здесь все. Необходимые траты, вроде бензина и отелей, будут возмещены тебе из общей суммы. А здесь — необязательные траты. Эти я отдам из своей доли, как только доберемся до Дерондокских гор». Эмит взглянул на меня, словно не мог поверить своим ушам. «Дачас, сколько раз тебе говорить? Я не собираюсь в горы. Как только Бекер будет готов, мы с Билли поедем в Калифорнию». «Понял?» — сказал я. «Билли хочет приехать к 4 июлю, так что разумно будет поторопиться». Но ты же сказал, что машину сделают только к понедельнику, да? А ты наверняка ужасно проголодался, поэтому давай сегодня посидим вчетвером, насладимся ужином. А завтра мы с Вулли поедем на кадиллаке на их дачу и заберем деньжата. Заскочим к папаше в Сиракьюс и сразу рванем за вами. Пара дней, и мы вас нагоним. Дачес. Эммит печально покачал головой. Он даже выглядел как-то опустошенно, совсем не в его обычном деятельном духе. План однозначно пришелся ему не по нутру или, может, появились новые сложности, о которых мне было неизвестно. Но не успел я ничего спросить, как с улицы донесся негромкий взрыв. Эммит обернулся, посмотрел на входную дверь и на мгновение закрыл глаза. Салли Если однажды Бог подарит мне ребенка, растить его в епископальной церкви мне хочется не больше, чем в католической. Епископальная церковь может и относиться к протестантским, но по их обрядам этого не поймешь. Все эти облачения и гимны на английском называют это «высокой церковью» или что-то вроде того. А я называю это заносчивостью. Но чего у епископальной церкви не отнять, записи они ведут четко почти так же рьяно, как мормоны. Так что, когда Эммет не позвонил, как обещал, в пятницу, в половине третьего, у меня не осталось выбора, и я позвонила отцу Колмару из церкви святого Луки. Когда он взял трубку, я рассказала, что пытаюсь найти одного из прихожан епископальной церкви на Манхэттене, и спросила, не знает ли он, с чего мне начать. Он тут же посоветовал мне связаться с преподобным Гамильтоном Спирсом, старшим священником церкви святого Варфоломея даже дал мне нужный номер. «Эта церковь святого Варфоломея должно быть то еще место, скажу я вам, потому что, позвонив, я попала не к преподобному Спирсу, а в приемную, где меня попросили подождать, хотя звонок был междугородный. Потом соединили с помощником старшего священника, который, в свою очередь, хотел знать, зачем мне понадобилось с ним говорить». Я объяснила, что у меня есть дальние родственники среди прихожан, что сегодня ночью у меня умер отец, и нужно сообщить родне в Нью-Йорке о его кончине. А я, ну, никак не могу найти отцовскую телефонную книжку. Строго говоря, правды в моих словах не было, но ведь, хотя христианство в целом не одобряет употребление спиртного, глоток красного вина не только разрешается, но и играет незаменимую роль в совершении таинства». Так что, думаю, хотя церковь в целом не одобряет отклонения от истины, маленькая ложь во благо, использованная во имя Господа, настолько же не противоречит христианству, насколько и глоток вина в воскресенье. Помощник хотел узнать фамилию семьи. Я ответила, что это семья Вулли Мартина, и он снова попросил меня подождать. Спустя пару десятков центов трубку взял преподобный Спирс. Для начала он хотел бы выразить глубочайшие соболезнования моей утрате и пожелал отцу покоиться с миром. Он рассказал, что члены семьи Вули, Уолкоты, являются прихожанами церкви святого Варфоломея с ее основания в 1854 году, и что он лично обручил четырех из них и крестил десятерых. Не сомневаюсь, что похоронил он куда больше. Через несколько минут у меня на руках были номера и адреса матери Вулли, жившей во Флориде, и двух его сестер, обе замужем и живут недалеко от Нью-Йорка. Сначала я попробовала позвонить Кейтлин. Может, Уолкотт и являются прихожанами церкви Святого Варфоломея с самого ее основания в 1854 году. Но Кейтлин Уолкот Уилкокс, видимо, мало прислушивалась к праведным наставлениям. Когда я сказала, что ищу ее брата, она насторожилась а когда я сказала, что слышала, что он может быть у нее, рассердилась не на шутку. «Мой брат в Канзасе», — сказала она, — «с чего ему быть здесь? Кто вам сказал, что он здесь? Кто вы такая?» И так далее. Я набрала Сару. На этот раз телефон звонил и звонил и звонил. Повесив, наконец, трубку, я немного посидела, побарабанила пальцами по отцовскому столу. В отцовском кабинете, под крышей отцовского дома, Ушла на кухню, достала кошелек, отсчитала 5 долларов и положила их рядом с телефоном, чтобы покрыть счета за междугородные звонки. Потом прошла в свою комнату, достала из глубины шкафа чемодан и стала паковать вещи. Путь от Моргина до Нью-Йорка занял 20 часов, растянувшихся на полтора дня. Но не думаю, что хоть когда-нибудь в жизни у меня было 20 часов, когда мне не мешали думать. И размышляла я, что, как мне кажется, вполне естественно, о тайне нашей охоты к перемене мест. Абсолютно все свидетельствовало о том, что охота к перемене мест стара как человечество. Возьмите Старый Завет. Люди в нем все время перемещаются. Сначала Адам и Ева уходят из Эдема. Потом Каина обрекают на вечное скитание. Ной скользит по водам Великого Потопа, а Моисей уводит израильтян из Египта в землю обетованную. Кто-то из них не угодил Господу, другие пребывали в Его милости, но все они перемещались. А что до Нового Завета, то Господь наш Иисус Христос был, что называется, странником. Он перемещался с места на место постоянно, пешком или верхом на осле или на крыльях ангелов. Но доказательство того, что в людях живет охота к перемене мест, едва ли ограничивается страницами Святой Книги. Любой десятилетка скажет вам, что не бывает ничего сильнее желания не сидеть на месте. Возьмите ту большую красную книгу, которую Билли все время таскает с собой. В ней 26 историй. Их пронесли через века, и почти все они про то, как кто-то куда-то едет. Наполеон отправляется в завоевательные походы, а король Артур за священным Граалем. Некоторые персонажи в книге, исторические другие, выдуманные, но почти все они, настоящие или воображаемые, движутся прочь от места, где все началось. Итак, если охота к перемене мест стара, как человечество, и любой ребенок это подтвердит, что происходит с такими, как мой отец? Что за переключатель щелкает у них в мозгу и превращает Богом данное желание двигаться в желание не сходить с места? Это не от отсутствия энергии превращение происходит никогда когда человек стар и немощен. Оно происходит на самом расцвете жизненных сил, когда он еще бодр и здоров. Если спросить, откуда такая перемена, он начнет отговариваться всякими добродетельными словами. Скажет, что такова американская мечта, осесть, завести семью и честно зарабатывать на жизнь. Будет с гордостью говорить о том, какие узы связывают его с общиной через церковь, благотворительность, торговую палату и прочие подобные местные организации. Но возможно, думала я, проезжая над Гудзоном, возможно желание оставаться на месте исходит не от добродетелей человеческих, а от пороков. В конце концов, разве обжорство, лень и жадность не процветают в неподвижности? Разве они не сводятся к тому, чтобы усесться поглубже в кресло и больше есть, больше лениться, больше хотеть? В некотором смысле гордость и зависть тоже процветают в неподвижности. Ведь гордость питается тем, что ты построил вокруг себя, и точно так же зависть питается тем, что построил через дорогу твой сосед. Твой дом может и крепость, но думается мне, что крепостные рвы надежно защищают не только вход, но и выход. Я верю, что у каждого из нас свой путь, дарованный Господом Богом. Путь, на котором прощаются наши слабости и испытываются наши силы, свой неповторимый путь для каждого. Но может быть, он не станет стучать в наши двери и не преподнесет его нам на блюдечке. Может быть, может быть, он требует его. Он ждет, он надеется, что мы, подобно его единородному сыну, выйдем в мир и найдем свой путь сами. Когда я вылезла из Бетти, из дома вывалили Билли, Вули и Эммет. Билли и Вули широко улыбались. Эмит же, как всегда, делал вид, что улыбки это слишком ценный ресурс. Вули, которого, очевидно, правильно воспитали, спросил, не нужно ли помочь с вещами. Спасибо тебе большое за заботу, сказала я, не поворачиваясь к Эмиту. Мой чемодан в багажнике. И, Билли, на заднем сиденье корзинка. Будь добр, отнеси ее в дом, только не подглядывать. Все сделаем, сказал Билли. Билли и Вули заносили вещи в дом, а Эмит качал головой. Салли. Он явно был раздражен. «Да, мистер Уотсон». «Ты что здесь делаешь?» «Что я здесь делаю? Дай-ка подумать. У меня не было особенно срочных планов на ближайшее время. Да и на большой город всегда хотелось посмотреть. Но еще так случилось, что я вчера весь день сидела и ждала звонка. Это чуть сбило с него спесь». «Прости», — сказал он. «Честно говоря, совсем забыл тебе позвонить. Мы уехали из Моргина и с тех пор просто одна беда за другой» у всех у нас свои испытания». «Справедливо, не стану оправдываться. Я должен был позвонить, но разве нужно было ехать в такую даль просто потому, что я не позвонил?» «Может и нет. Наверное, надо было скрестить пальцы и надеяться, что у вас с Билли все хорошо. Но я подумала, тебе будет интересно узнать, зачем ко мне приезжал шериф». «Шериф?» «Но не успела я объяснить, как Билли обхватил меня за пояс и посмотрел на Эмита. Салли привезла нам еще печенье и варенье. «Я же сказала не подглядывать», — сказала я. И взъерошила ему волосы. Их явно не мыли с нашей последней встречи. «Знаю, Салли, ты так сказала, но ты же пошутила, правда?» «Правда пошутила. А земляничное варенье ты привезла?» — спросил Вули. «Привезла. И малиновое тоже. Кстати говоря, где дачес?» Все удивленно огляделись, словно только что заметили его исчезновение но в ту же секунду он появился на пороге в рубашке, при галстуке и в чистом белом фартуке. Ужин подан! Вулли Какой это был вечер. Начнем с того, что ровно в восемь дача сотворил дверь, и на пороге появился Эмит, что уже повод для праздника. Не прошло и 15 минут, только Вулли успел подарить Билли на часы И вот что-то взрывается, и у них перед глазами предстает Салли Ренсом, приехавшая из самой Небраски. Не успели они по-настоящему обрадоваться, как в дверях появился Дачес и объявил, что ужин подан. «Проходите сюда», — сказал он, когда они вошли внутрь. Но повел их не в кухню, а в столовую, где на столе стоял фарфор и хрусталь, и два канделябра, хотя был не праздник и не день рождения. «О, Господи!» — сказала Салли, войдя в комнату. «Мисс Рэнсом, прошу вас, присаживайтесь», — сказал Дачас, отодвинув для нее стул. Билли дачас посадил рядом с Салли, Вулли напротив них, а Эмита во главе стола. Себе дачас оставил место на другом конце стола, на том, что был ближе к кухне, где он вскоре и скрылся, но не успел еще дверь в кухню замереть, как он уже вернулся с бутылкой вина и перекинутой через руку салфеткой. «Невозможно по достоинству оценить итальянский ужин без глотка винноросса», — сказал он. Обойдя стол, дачус наполнил бокалы, даже бокал Билли. Затем, поставив бутылку, снова исчез за дверью и вернулся, на этот раз с четырьмя тарелками. Две в руках и две чуть повыше запястий. Вули подумал, что именно для таких случаев и придумали эти качающиеся на петлях двери. Обежав стол и поставив тарелку перед каждым, Дачус снова исчез за дверью и принес тарелку для себя. Фартук он снял и был теперь в жилете, застегнутом на все пуговицы. Пока Дачес усаживался, Салли и Эмит рассматривали предложенное блюдо. «Что это за...» — сказала Салли. «Фаршированные артишоки», — ответил Билли. «Их готовил не я», — признался дачус. «Мы с Билли купили их сегодня на Артур-авеню». «Это главная улица в итальянском районе Бронкса», — сказал Билли. Эмит и Салли перевели взгляд на дачаса на Билли и снова на тарелки. Все так же озадачено. «Нужно объедать мясо с листьев», — объяснил Вули. «Нужно что? Вот так». Для наглядности Вули оторвал один лист, объел с него мясо и бросил лист на тарелку. Несколько минут спустя все отменно наслаждались вечером отрывали листья, попивали вино и с должным восхищением обсуждали того первого в истории человека, который отважился съесть артишок. Когда с закуской было покончено, Салли разгладила салфетку на коленях и спросила, что следующее: Фетучини Миа Аморе, сказал Билли. Эммет с Салли вопросительно посмотрели на Дачеса в ожидании разъяснений. Но он убирал со стола и потому попросил Вулли взять разъяснение на себя. И Вулли рассказал им все. Рассказал про Лионелло, ресторан, в котором не бронируют столики и не выдают меню. Про музыкальный автомат и мафиози, и Марлин Монро. Про самого Леонелло, как он переходит от столика к столику, здоровается с гостями, угощает их выпивкой. И, наконец, рассказал, что, когда официант подходит к твоему столику, про фетучини миа-аморе он и не обмолвится, раз уж не зная, что его можно заказать, то и есть его недостоин. «Я помогал готовить», — сказал Билли. Дачис показал мне, как надлежащим образом резать лук. Салли ошеломленно уставилась на Билли. «Надлежащим образом?» «Да», — сказал Билли, — «надлежащим образом». «И как же это, скажи на милость?» Но Билли не успел ответить. Дверь распахнулась, и вошел дачес со всеми пятью тарелками сразу. Описывая ресторан Лионелла, Вули видел, что Эмит Салли не вполне ему верят, и не мог их в этом винить. История дачес рассказывал, что твой Поль-Баньян, у которого всякий сугроб, высотой с дома и всякая река, шириной с моря. Но после первого же кусочка сомнения отринули все. «Как же это восхитительно!» — сказала Салли. «Должен отдать должное вам обоим», — сказал Эмит и, подняв бокал, добавил. «За поваров!» «Да здравствуют повара!» — откликнулся Вулли. «Да здравствуют повара!» — сказали все. Ужин был настолько изумительным, что все попросили добавки. Тогда дача сналил еще вина, и заблестели глаза у Эмита и покраснели щеки у Салли, и воск радостно закапал с розетки канделябра. Потом все стали просить что-нибудь рассказать. Сначала Эмит попросил Билли рассказать о том, как они побывали в Empire State Building. Потом Салли попросила Эмита рассказать о поездке в грузовом вагоне. Потом Вулли попросил Дачеса рассказать про магические трюки, которые он видел на сцене. И в конце концов Билли спросил дачеса, не знает ли он сам каких-нибудь трюков. «Пожалуй, за столько лет кое-чему научился. Покажешь?» Отпив вина, Дачес на секунду задумался и сказал, «А почему бы и нет?» Он отодвинул тарелку, достал из жилетного кармана штопор, скрутил с него пробку и положил на стол. Затем взял бутылку, вылил остатки вина и стал заталкивать пробку внутрь, пока она не упала на дно. «Как видите, я поместил пробку в бутылку», — сказал он. Затем он пустил бутылку по кругу, чтобы все по очереди убедились, в стекле никаких щелей, а пробка действительно внутри. Вули даже перевернул бутылку вверх дном и потряс, чтобы доказать то, что все и так знали. Затолкнуть пробку внутрь, конечно же, сложно, но можно, а вот вытряхнуть ее обратно не удастся ни за что. Когда бутылка описала круг, дача закатал рукава, поднял руки, показывая, что в них ничего нет, и попросил Билли оказать любезность и сосчитать в обратном порядке, начиная с десяти. К невероятному удовольствию Вули Билли не только согласился помочь, но и обратился к крошечной секундной стрелке на своих новых часах, чтобы соблюсти точность. Десять, начал он, и Дачес взял бутылку и положил к себе на колени, где ее было не видно. Девять, восемь, считал Билли, а Дачес сделал глубокий вдох и выдохнул. Семь, шесть, пять. Дачес повращал плечами. 4, 3. Дачес на мгновение закрыл глаза. Как долго, однако, длятся десять секунд, думал Вули, пока Билли считал. Хватит, чтобы провозгласить поражение боксера тяжеловеса или возвестить о наступлении Нового года, но, кажется, даже близко не хватит, чтобы достать пробку с одной бутылки. И все же, и все же стоило только Билли сказать один, как одной рукой дача с громким стуком водрузил на стол пустую бутылку, а другой положил пробку. Ахнув, в Сале посмотрела на Билли, Эмита и Вули. Билли посмотрел на Вули, Сали и Эмита. А Эмит посмотрел на Билли, Вули и Сали. Другими словами все переглянулись, кроме дача с загадочной улыбкой сфинкса, смотревшего прямо перед собой. И тут все разом заговорили. Билли назвал это магией, Салли сказала «Вот это да!» И Вули сказал «Чудесно, чудесно, чудесно!» А Эммит... Эмит хотел взглянуть на бутылку. Дача спустил бутылку по кругу, и все увидели, что она пустая. Тогда Эммит недоверчиво предположил, что было две бутылки и две пробки и Дачес поменял их под столом. Все посмотрели под стол, а Дачес растопырил руки и покрутился, но никакой второй бутылки не оказалось. Тут все снова заговорили и стали просить Дачеса показать, как он это сделал. Дачес ответил, что маги никогда не раскрывают своих тайн. Но просьбы и уговоры в надлежащем количестве все же его убедили. «Все, что нужно», — объяснял он, вернув пробку на дно бутылки, Это взять салфетку, просунуть сложенный уголок в горлышко бутылки вот таким образом, подкинуть пробку, чтобы она легла в сгиб, а потом аккуратно вытянуть. И, конечно, когда Дачас потянул салфетку, пробка осталась между слоями, прошла сквозь горлышко и со смачным хлопком выскочила наружу. «Дай мне попробовать», — сказали Билли и Салли одновременно. «Давайте все попробуем», — предложил Вулли. Скачив со стула, Вули метнулся через кухню в кладовую, где Деннис хранил вино. Схватив три бутылки вина росса он принес их на кухню. Там Дачес откупорил бутылки, и Вули вылил содержимое в раковину. В столовой Билли, Эми, Салли и Вулли затолкали пробки в бутылки, каждый в свою, и сложили салфетки под чутким руководством кружившего вокруг стола Дачеса. Сложи ее чуть больше, вот так. Подкидывай пробку немного по-другому, вот так. Пусть упадет чуть глубже в складку. А теперь тяни, только аккуратно. Чпок, чпок, чпок. Выскочили пробки Салли, Эмита и Билли. Тогда все посмотрели на Вули. Обычно в такой ситуации Вули хотелось встать и выйти из комнаты. Но только не после ужина из артишоков и фетучини Мио Аморе, разделенного с четырьмя его самыми близкими друзьями. Только не сегодня. «Подождите, подождите», — сказал он. «Уже почти, почти». Прикусив кончик языка, Вули подталкивал и выманивал пробку, а потом аккуратно, очень аккуратно стал тянуть. Он тянул, а все, кто был за столом, даже дачес, затаили дыхание, и когда пробка Вулли чпокнула, разразились многократным «Ура!». В этот момент двери из кухни распахнулись, и в столовую вошел Денис. «Ой-ой-ой», — сказал Вули. «Ради всего святого, кто это устроил?» — задал Денис один из тех вопросов на «К», на который никто никогда не ждет ответа. Затем дверь из кухни снова распахнулась, и появилась обеспокоенная Сара. Резко шагнув вперед, Денис взял бутылку, стоявшую перед Вули, и оглядел стол. «Шато Марго, 28-го года. Вы выпили четыре бутылки «Шато Марго, 28-го года»? «Мы выпили только одну», — сказал Билли. «Это правда», — подтвердил Вулли. «Остальные три мы вылили в раковину». Он сразу понял, что говорить этого не стоило, потому что Деннис вдруг стал красным, совсем как Шато Марго. «Вылили в раковину!» Сара, до сих пор тихонько стоявшая в дверях позади мужа, направилась к ним. «Вот теперь она скажет то, что нужно сказать», — подумал Вулли, «и я буду жалеть, что сам до этого не додумался». Но, выйдя из-за спины Денниса, Сара оглядела комнату и взяла со стола салфетку. На ней и на всех остальных остались крупные винные пятна. «Вули-вули», — сказала она тихо. Так мучительно тихо. Все замолчали. Несколько мгновений, казалось, никто не знал, куда деть глаза. Друг на друга, на бутылки, на салфетки смотреть не хотелось. Но тут Деннис поставил пустую бутылку Шато Марго на стол, и заклятие как будто спало. Все они посмотрели на Вули, и Деннис особенно пристально. «Уоллес Мартин, я хочу поговорить с тобой наедине», — сказал он. Пройдя за Денисом в кабинет, Вули понял, что положение его стало только хуже. Денис всегда совершенно ясно давал понять, что не любит, когда в его кабинет заходит в его отсутствие. А тут трубка телефона снята и засунута в ящик стола, из которого торчит провод. «Присядь», — сказал Денис, с грохотом вернув трубку на надлежащее место. Затем он добрую минуту смотрел на Вули, Сидящие за столом часто так делают. Сначала настаивают на том, чтобы безотлагательно с тобой поговорить, а потом целую минуту сидят, ни слова не проронив. Ну и минута однажды заканчивается. Полагаю, ты задаешься вопросом, почему мы с твоей сестрой сейчас здесь. На самом деле об этом Вули даже не пришло в голову задуматься. Но теперь после слов Дениса вопрос показался действительно хорошим, ведь они собирались остаться на ночь в городе. Выяснилось, однако, что в пятницу после обеда Кейтлин позвонила некая девушка и спросила, не у нее ли сейчас Вулли. А сегодня на пороге ее дома объявился юноша с тем же вопросом. Кейтлин не могла понять, зачем кому-то спрашивать, не у нее ли сейчас Вулли, если Вулли должен отбывать срок в Солине. Естественно, она заволновалась и решила позвонить сестре. Но когда она набрала ее номер, то ответил Вулли. И не только не стал разговаривать, но и, очевидно, не положил трубку обратно на рычаг, потому что Кейтлин звонила и звонила, но слышала только короткие гудки. После такого поворота событий Кейтлин не оставалось ничего, кроме как разыскать Сару и Дениса, пусть они тогда и ужинали у Уилсонов. В детстве пунктуация всегда представлялась Вулли его противником, враждебной силой, жаждущей его поражения. Исподволь или штормовыми порывами она разрушала его берега. В седьмом классе он признался в этом доброй и терпеливой мисс Пенни, а она объяснила, что Ули все неправильно понял. «Пунктуация», — сказала она, — «это твой союзник, а не противник. Все эти маленькие значки, точка, запятая, двоеточие, они нужны, чтобы люди наверняка тебя поняли». Но, очевидно, Денис был настолько уверен в ясности своих слов, что ни в каких знаках препинания не нуждался. «Мы извинились перед хозяевами», «Проехали не неблизкий путь до дома, и что мы здесь нашли? Пикап, из-за которого невозможно подъехать к дому, беспорядок на кухне, незнакомцев в столовой, пьющих наше вино и салфетки, господи, салфетки, которые твоя бабушка передала твоей сестре. Они безнадежно испачканы, потому что ты обошелся с ними точно так же, как обходишься со всеми, а значит, без всякого уважения». Денис пристально посмотрел на Вули, словно искренне пытался его понять и оценить, что перед ним за человек. «В пятнадцать лет семья устраивает тебя в одну из лучших школ в стране, а ты вылетаешь из нее по причине, которую я даже не помню, а затем тебя отдают в школу Святого Марка, откуда тебя выгоняют за то, что ты сжег футбольные ворота. Подумать только!» И вот когда уже ни одна достойная школа не хочет даже слышать о тебе, твоя мать убеждает принять тебя в школу святого Георгия в память о твоем дяде Уоллесе, который не только показал превосходные результаты как ученик, но и вошел затем в попечительский совет, и когда ты вылетаешь и из этой школы и встаешь уже не перед дисциплинарной комиссией, а перед судом, что делает твоя семья? Она врет про твой возраст, чтобы тебя не судили, как взрослого человека, нанимает адвоката из, представь себе, Салливана и Кромвеля, который убеждает судью отправить тебя в какое-то особое исправительное заведение в Канзасе, чтобы ты год выращивал там овощи. Но, очевидно, ты слишком мягкотел, чтобы перетерпеть даже это неудобство до конца. Деннис остановился последовала тяжелая пауза. По опыту Вулли, тяжелая пауза – неотъемлемая часть разговора наедине. Своеобразный знак для говорящего и слушающего сейчас будет сказано нечто чрезвычайно важное. Со слов Сары я понял, что если ты вернешься в Салину, Тебе позволят отбыть срок до конца, и через несколько месяцев ты сможешь поступить в колледж, и дальше жить своей жизнью. Однако теперь не осталось никаких сомнений, что ты еще не научился ценить образование. А лучший способ узнать его цену – это несколько лет проработать по специальности, которая его не требует, поэтому завтра… «Я свяжусь с одним приятелем, он работает на бирже, и ему всегда нужны посыльные. Может, он добьется большего и хоть немного втолкует тебя, каково зарабатывать на жизнь своим трудом?» Тогда Вули ясно понял, что он должен был понять еще вчера вечером, с радостным сердцем стоя по колено в траве и полевых цветах. А именно, что ему никогда не побывать у статуи свободы. Эмит Закончив разговор с Вулли, мистер Уитни поднялся в спальню, а через несколько минут за ним последовала и его жена. Вулли вышел из дома, сказав, что хочет взглянуть на звезды, и несколько минут спустя за ним вышел Дачус, убедиться, что с Вулли все хорошо. Салли же поднялась на второй этаж укладывать Билли. Так Эммет остался наедине с грязной кухней. И Эммет был этому рад. Когда мистер Уитни вошел в столовую, веселье эмита мгновенно сменилось стыдом. О чем они пятеро только думали? Устроили гульбу в чужом доме, выпили чужое вино, запачкали хозяйкины салфетки, только чтобы поиграть в глупую игру. Он вспомнил о Паркере и Пакере в том роскошном вагоне, как повсюду валялись остатки еды и полупустые бутылки с джином, как легко Эмит осудил этих двоих, презрел их за испорченность, за беспардонное отношение к месту, в котором находятся, Эмит не обиделся на недовольство мистера Уитни, у него было полное право быть недовольным. Оскорбленным, разъяренным, неожиданной для Эмита стала реакция миссис Уитни. Та великодушная доброта, с какой она после ухода Вулли и Дениса сказала, что это пустяк, всего лишь салфетки и вино, и любезно настояла на том, чтобы они оставили уборку прислуги, а затем объяснила, в каких комнатах можно переночевать и где найти одеяло, подушки и полотенца. Ее доброта только усилила его чувство вины, поэтому он был рад остаться один, рад возможности убрать со стола и приняться за мытье посуды, лишь бы несколько искупить вину. Эмит закончил с тарелками и перешел к бокалам, и тут на кухню спустилась Салли. «Он спит», — сказала она. «Спасибо». Салли молча взяла полотенце и стала вытирать тарелки, пока он мыл хрусталь. Потом она вытирала хрусталь, пока он мыл сотейник и кастрюли. Его успокаивала эта работа, успокаивала компания Салли и тот факт, что ни он, ни она не чувствовали необходимости говорить друг с другом. Эмит видел, что Салли так же стыдно, как и ему. И это тоже успокаивало. Успокаивало не то, что кто-то еще себя упрекает, а скорее, что кто-то разделяет его понимание правильного и неправильного, отчего это понимание становилось как-то правдивее.